Глава седьмая. К моему недоумению Димка как-то скуксился. «А я думал, мы погулять сходим, раз уж я сегодня прогуливаю. Я кроме академии не видел ничего. Может, ну его храм? Я есть хочу». «Да, это я не подумав, ляпнула, на вдохновение. Димка действительно мог все неправильно понять. Он и на земле к религиозным аспектам был скептически настроен, ибо у правильного бога брошенных детей не было бы». Привычное недоверие к небесной канцелярии не поколебал даже факт нашего чудесного спасения. Ну и что, что спасли? Не наложили бы ангелочки, так и спасать бы не пришлось. Да и в этом мире к сиротам ситуация ещё хуже обстояла. Это только магия заставляла его быть снисходительнее к местному пантеону и наличию такого крутого дяди как Флин. Эмоции Ричарда были подобны огню, полыхнули в зелёных глазах острой надежды и мгновенно потухли под гнётом разочарования который он максимально быстро скрыл. Отличная идея пообедать. Ричард деликатно сгладил неловкость, незамеченную Демкой. Я голден, как медведь после спячки. Сын зыркнул на меня с видом победителя, на что пришлось скорчиться муржицом, подыграть. Недолго думая, пока решимость меня не покинула, я, как в старые времена, уселась на корточки перед ребёнком, заглядывая ему в глаза. Дим, неловко отодвинула с глаз отросшую чёлку, которая ребёнку упорно отказывалась встречь. «Желая отрастить длинные волосы, я тебя зову в храм Карису, чтобы провести ритуал усыновления. Что скажешь?» Детская дурашливость сменилась растерянностью, а глаза расширились от удивления, превращаясь в два бездонных озера, в которых можно утонуть. «Правда?» — переспросил Димка Шон полушепотом. «По-настоящему? И дядя Флин разрешит?» «Иначе быть не может. Я тебя когда-нибудь обманывала?» А дядя, мы потом расскажем. Я чувствую, что сегодня особенный день, и уверена, что всё получится. Прямо сейчас всё ещё не полностью поверил. Вот ведь. Ты же есть хотел. Я тоже была не против пообедать, мы же голодные с самого утра. А с другой стороны, у меня от волнения ком в горле. Вряд ли смогу съесть хоть что-нибудь. Можно сперва подкрепиться, а потом отправиться в храм. Нет, не хочу. Пошли прямо сейчас, а А если не получится? «А на земле тебя это волновало бы?» «Не-а!» Димка тряхнул чёлкой и посмотрел мне в глаза. «Давай рискнём!» «Ричард!» Запнулась, не зная, что сказать. «Предложить подождать нас в какой-нибудь таверне или позвать свидетелем». «Отличное решение!» Голос Ричарда был спокоен и ракотал переливами нежности. «Времени мы располагаем. Ты же позволишь мне присутствовать?» «Вот так!» «Ни тени сомнения, ни слова упрёка, ни тихого вздоха». А я радовалась, что поддалась спонтанному порыву, потому что решалась бы еще не знаем сколько времени, попутно накрутив себя до дичайшей паранойи. «Конечно, можно!» — уверенно заявил Димка. «Тогда нам пора нехорошо заставлять Бога ждать». Ричард вел себя так, будто возглавлял войсковую операцию. «Как я хочу знать, что творится в его голове? Так легко принять подобного рода информацию. Или Флинн, как всегда, прав, и Ричард согласится на все, лишь бы мне было хорошо». Боги, как же пугает такое доверие. Величественное сооружение из белого камня, казалось, сиреневым в наступающих сумерках, выглядело торжественно и чуточку печально. К храму наткнулся совсем юный жрец, не старше 20 лет на вид, и выслушав цель визита, переспросил: "Угородная госпожа, я правильно понял, что вы желаете усыновить этого мальчика? Молоденький служитель, которым и довелось нами заниматься, явно не доумевал, но да, аристократка и отказник ситуация не из рядовых. Всё верно, Даур. Обращение к местным священникам, означавшее на древнем языке устав бога, обязывало говорить правду. Кто ж богу врать решится? Лжецель коротко кивнул, ещё раз внимательно посмотрел на Демкушона, после чего взмахом руки попросил проследовать за ним. Показал Речард, до где положено оставаться свидетелем и сопровождающим, и забыл о его существовании. Она с Демкой повёл дальше. К моему удивлению, пошли мы не в сторону статуи Ариса, а к довольно высокой подставке — колонне, на которой лежал испещренный рунами крупный кристалл горного хрусталя, выточенный в форме конуса. «Позложите руку на око правды, чтобы подтвердить свое намерение», попросил служитель, показывая на собственном примере, как правильно ухватиться за камень. «Я поклоняюсь темному богу», сообщил друг мужчины, и кристалл тут же засветился темным цветом. «Ложь. Я служу в храме бога Ариса» и камень стал переливаться голубыми оттенками. Правда. После нашего синхронного с Димкой кивка в знак того, что нам все понятно, служитель сделал шаг назад и попросил меня подойти ближе к колонии. Сперва вы, леди. Кристалл, ожидаемо, был прохладным и шероховатым из-за множества символов. Но никаких волшебных спецэффектов я не дождалась. Еще с того момента, как кристалл начал светиться под ладони мужчины, стало ясно, что это местный аналог детектора лыжи. Но зачем? При прошлом нашем визите подобного не было, а сейчас. Неужели разница статусов не даёт покоя? Оказалось, нет, дело не в этом. После того, как я подтвердила свою личность, мне пришлось ответить на два десятка заковыристых вопросов, смысл которых сводился к одному — не имею ли я скрытых желаний и намерений, насколько искренне мое намерение и чувство, по собственной ли воле я хочу породниться с отказником, не из корыстных ли целей. Ока правда подтвердила правдивость ваших слов. Сообщил служитель и переключил своё внимание на Димку. Твоя очередь, отрок. Дима был высоковат, поэтому он пристал на цепочке. Отрок, желаешь ли ты видеть эту женщину своей матерью? Это самое сильное моё желание. Детский голос чуть дрогнул, но фраза прозвучала чётко, и я облегчённо выдохнула. Почему ты именно этот вопрос заставил нервничать? А вдруг он передумал? искренне ли твоё желание и чувство разумеется даур ченно произнёс ребёнок явно подражая мне добровольно ли твоё желание преследуешь ли ты корыстные цели на все вопросы камень отзывался лишь голубым сиянием разгоняя мои персональные грозовые тучи в душе такое ощущение что даже дышать стало легче хоть я и понимала цель данного вопроса но всё равно приходилось подавлять нетерпение ведь это могло быть не просто стандартной процедурой но и испытанием имеющим более глубокий смысл, о сути которого я могла только догадываться. В конце концов нам предстояло предстать перед ликом самого Ареса. Следующим шагом на пути к тому, чтобы породниться с Димкой, было общение с богом. Нас провели в уже знакомый мне церемониальный зал, только в отличие от прошлого визита, в этот раз было чувство, что я пришла в гости к хорошему знакомому. Ощущение доброжелательного внимания не покидало с того самого момента, как я преклонила колени перед статую Ариса, а окружающий мир словно исчез. Молитвы как таковой не получилось, была благодарность. За то, что приютил нас с Димкой в своем мире, за чудесного брата, за жизнь и здоровье Ричарда, за потрясающее везение, которое, несмотря на трудности, сопровождало меня всегда и везде. Было ощущение, что мои воспоминания быстренько просматривают, словно листают книгу, останавливаясь на тех страницах, которые вызывали особый интерес. И, конечно же, я просила за Димку, чтобы шел рука об руку с удачей, чтобы дар первомага не стал проклятием, испортившим жизнь, чтобы был здоров и счастлив и позволил быть рядом. Может, не в полном смысле матерью, но родным и близким человеком, другом и союзником, который всегда будет на его стороне тем самым человеком, которому он сможет рассказывать всё что угодно и делиться всеми тайными горестями и радостями, к которому придёт за советом. Звуки окружающего мира нахлынули в тот момент, когда разговор с Богом закончился, а мысли вссякли. Возникло чувство, словно меня отпустили, дали разрешение уйти. Справа зашевелился Димка, и это заставило распахнуть глаза, смотреться, и наткнуться на два удивлённых взора: пожителя и подростка. «Что-то не так?» Мужчина лишь отрицательно качнул головой. Но взгляд его все равно не изменился. «Однако...» Озарение пришло, когда я попыталась подняться с колен. Ноги затекли так, что встала я, не без труда. Это ж сколько времени я на коленях простояла. За окнами стало совсем темно. «Что ж, если вы готовы, можем приступать», сообщил жрец, раскладывая перед собой чехол сверток из кожи. Внутри был ритуальный кинжал... Ручка его представляла собой тонкой чеканки мужскую фигуру, а лезвие — довольно длинный четырёхгранный клинок наподобие рапиры. И всё это великолепие в обрамлении самоцветов. Недаром Димка столько раз воспрашивал у меня, да и у Флина тоже подробности ритуала братания. Руку для надреза он протянул, не задумываясь, с любопытством наблюдая за процессом. Мы стояли перед алтарём в полуметре друг от друга, протянув под ним кровоточащие ладони. Даур бормотал что-то ритмично заунывное, по другой стороне алтаря. Сорвавшийся с саладони на белом мрамор багровая капля образовала шарик, который стремился навстречу такой же капле крови ребёнка. Но вместо того, чтобы удариться, как волна об утёс и разбиться на тысячу брызг при встрече, разлететься алым фейерверком и впитаться в алтарь, кровь растеклась неопрятной яркой кляксой по белой поверхности. Я наблюдала, как в восторге предвкушения в глазах ребёнка сменялись обидой и недоверием. "По что? Подумал, что я недостаточно сильно хочу быть его мамой? Ну нет, так дело не пойдёт. Я не могу его подвести. Только не в этом